Глава тридцать шестая По пути в институт Феликсу снова позвонили из компании Гносис и поинтересовались, когда он приедет на осмотр. «Не знаю пока. В ближайшее время я все время занят», — ответил Феликс, глядя в лобовое стекло на ровно текущий автомобильный поток. «Да и чувствую я себя превосходно. Чего меня осматривать?» «И все же», — настаивал Петр, — «выберите время, пожалуйста». Конечно, при первой же возможности явлюсь. И в этот раз не забудьте лишнюю инъекцию, которая до сих пор у вас находится. Теперь она для вас совершенно бесполезна и даже вредна. У нее ведь срок действия всего месяц. Привезите, мы утилизируем препарат должным образом. Хорошо, что напомнили. Все время про него забываю. Странно, что вы способны хоть что-то забывать. Натянуто усмехнулся Петр. «Так я практически вернулся в мир людей. Куда теперь без человеческих недостатков? Приеду, как только смогу, все привезу, не беспокойтесь». Закончив разговор, Феликс открыл бардачок, нащупал там синюю бархатную коробочку со шприцем внутри и задвинул ее поглубже. Вскоре Ауди s 8 подъехала к институту, занимавшему часть старой усадьбы Черемушки Знаменская. Пройдя через проходную незамеченным, Феликс нашел кабинет директора. Ощущая присутствие человека в помещении, он постучал в дверь, надеясь, что в кабинете находится именно Николаенко Андрей Владимирович. Да, раздалось из-за двери, и Феликс вошел в кабинет. За столом сидел довольно молодой, русоволосый мужчина с близко посаженными внимательными глазами и тонкими, сжатыми в нитку губами. При виде посетителя брови директора института невольно поползли вверх, и Феликс достал удостоверение детективного агентства «Ф», пока Андрей Владимирович ничего не успел сказать. Николаенко предложил гостю присаживаться и поинтересовался. «Чем же наш институт мог заинтересовать детективное агентство? Вроде ничего криминального у нас не случилось. Надеюсь, и не случится». Мне поручено провести небольшое расследование. Ищу человека, и поиск привел сюда. Возможно, в конце 70-х, начале 80-х на балансе вашего института находился генератор Кокрофта Уолтона с инвентарным номером. Феликс назвал цифры. Хотелось бы выяснить, каким образом аппарат покинул эти стены, как мог попасть в руки частного лица для личного пользования. Думаю, никак. не раздумывая, ответил Андрей Владимирович. Инвентарный номер за такой давностью лет не пригодится, к сожалению. По мере износа аппаратура списывается и отправляется на свалку. Да и кому нужен дома такой генератор? Кому-то, знаете ли, понадобился. Давайте попытаемся узнать его судьбу. Вдруг получится. Николаенко пододвинул ближе ноутбук, пощелкал клавиатуры и сказал... С шестьдесят восьмо по девяносто седьмой год директором института был Чувило Иван Васильевич, но он умер в 2001 тысячи. Даже не знаю, кого спросить, кто работал здесь в те времена и до сих пор жив. Немного подумав, он потянулся к трубке телефона. Попробую позвонить в отдел кадров. Там одной сотрудницы лет сто пятьдесят, как мне кажется. Не удивлюсь, если она работает в институте с момента его основания. Пока директор общался с отделом кадров, Феликсу пришло сообщение от Гира, в котором он сообщал, что Фио владелец и сим-карты из телефона Всеволода Плетнева Маргарита Дмитриевна. И еще он покопался в базах и нашел адрес ее прописки в Кузьминках. «Значит так», — сказал Николаенко, положив трубку. Лаборант Лещук Сергей работал в институте в те времена. Был он молод, вышел на пенсию здесь же и вроде бы до сих пор жив. Если захотите с ним связаться, спуститесь в отдел кадров, вам дадут его адрес. Больше, к сожалению, ничем не могу помочь». Феликс поблагодарил его и покинул кабинет. Взяв адрес, мужчина пошел к машине, мысленно прокладывая оптимальный маршрут. Проживал пенсионер Лещук в подмосковном Чехове, поэтому сначала он решил заехать к Маргарите Плетневой в Кузьминке. Квартира девушки, носившей одну фамилию спокойным, находилась в пятиэтажке с тихим двором и деревьями, доходившими до самой крыши. Феликс заглянул в подъезд, посмотрел расположение квартир, после поискал окна. Располагались они на четвертом этаже. Одно окно было распахнуто настежь. Ветер покачивал белую кухонную занавеску. Поднявшись на этаж, мужчина постучал в облупившуюся деревянную дверь. Звонка не было. Подождал, постучал снова. Затем подергал дверь, она была заперта изнутри. Выламывать дверь он не стал, не желая привлекать внимание соседей. Поднялся этажом выше и дальше на крышу. На удачу двор пустовал. Стараясь держаться за ветками деревьев, Феликс коснулся ладонями штукатурки и стал спускаться по стене головой вниз, как огромная диковинная ящерица. В считанные мгновения ящерица юркнула в окно с белой занавеской. Крошечная кухонька оказалась практически пустой. Самая необходимая мебель, плита и все. Не было даже холодильника. Феликс прислушался. Из квартиры не доносилось ни звука, однако пустой она все-таки не была. Выйдя из кухни, мужчина заглянул в ванную, затем пошел в комнату. Первым делом в глаза бросились крупные надписи на светлых обоях, сделанные чем-то красным, вероятно, губной помадой. Ева. Ева осталась одна. Одна Ева. Буквы были корявыми, неуклюжими, словно ребенок только учился писать. Следом он увидел девушку. Она сидела в кресле у окна. Голова ее была запрокинута, рот открыт. На полу, рядом с креслом, валялся стакан. Феликс подошел ближе. Девушка и впрямь походила на ребенка, на маленькую девочку или на карлицу. Хотя нет, скорее всего, это был какой-то недоросший, недоразвившийся до полноценного состояния организм. Искусственный организм. И этот организм уже начал таять. Под простеньким платьицем вздулись бугры. На шее треснула кожа, обнажив какие-то плотные сплетения, похожие на толстые белые нитки. С пальцев безвольно висящих рук срывались мутные капли бурой жидкости, пахнущей жасмином и нефтью. Феликс поднял стакан. На дне, на стенках виднелся высохший белесый налет и поставил его на подоконник. Затем осмотрел комнату, такую же полупустую, как и кухню. По степени аскетизма жилье Маргариты не уступало коммуналке Всеволода. Вот только помимо женской одежды в шкафу висела и мужская. Видимо, большую часть времени Плетнев проводил здесь. Не найдя ровным счетом ничего интересного, Феликс забрал стакан и покинул квартиру тем же путем, каким и вошел.